Раздел второй. Вступление в Шеол. Иосиф видит землю Госсен и пребывает в Персопт. Что он увидел там прежде всего, это мы знаем с полной определенностью. Об этом говорят обстоятельства путешествия. Путь, которым вели его измаильтяне, был предначертан им не только в одном смысле. Он был предопределен также и географическими условиями. И хотя об этом мало задумывались, несомненно, что первой, пройденной Иосифом областью Египта, была земля, обязанная своей известностью, чтобы не сказать славой, не той роли, которую она играла в истории Египта, а той, которую она играла в истории Иосифа и его близких. Это была местность Госсен. Она называлась также Госем или Гошен, как угодно, как у кого выговаривалось, и принадлежала к округе Аравии, двадцатое округе страны Уто Змеи, то есть Нижнего Египта. Находилась она в восточной части Дельты, почему Иосиф со своими вожатыми сразу же и вступил в нее, как только оставил позади себя соленые озера и пограничные укрепления. Ничего великого и замечательного в ней не было. Иосиф нашел, что покамест, ему еще не очень грозит опасность потерять голову и впасть в ненужную робость при виде умопомрачительных чудес Мицраима. Дикие гуси летели в хмуром, сеявшем мелкий дождь небе над однообразной, пересеченные канавами и плотинами болотистой местностью, на которой кое-где одиноко торчали то куст терновника, то смоковное дерево. Горенастые птицы, аисты, ибисы стояли в камышах мутных от ила водоотводов, что тянулись вдоль насыпей, где проходила дорога. Осененные дум пальмами деревни с глиняными четырехугольниками своих амбаров отражались в зеленоватых, утячьих прудах, точно такие же с виду, как деревни на родине, не ахти, какая награда глазам за путешествие продолжительностью все между семнадцать дней. Иосиф видел самую обыкновенную, нисколько не поразительную землю, даже еще не житницу, какой представлялась кеме, Кругом виднелись одни только луга и выгоны, влажные, правда, и тучные, Сын пастуха с участием это отметил. Посли здесь и стада, главным образом коров, белых и в рыжих пятнах, безрогих и с изогнутыми наподобие лиры рогами, но также и овец. Пастухи, укрепив на посохах папирусные циновки, прятались под ними от моросившего дождя со своими остроухими, как шакалы с собаками. Кот, как рассказал старик своим спутникам, был по большей части нездешний. Землевладельцы и управляющие храмовыми стойлами в далеких верховьях, где была только пахотная земля, а для скота приходилось сеять клевер, посылали на долгие месяцы свои стада на сочные травы этих болотистых лугов северного Низовья, столь тучных благодаря пресноводным. достаточно глубоким для судоходства канавам, а также главному каналу, вдоль которого путники сейчас, кстати, ехали, и который вел их прямо к Персопту, самому древнему и священному городу этой округи. Там от одного из рукавов Хаппи ответвлялась канава, соединявшая дельту потока с горькими озерами. А озера, как утверждал старик, в свою очередь, соединялись с каналом с морем Красной Земли. Короче говоря, с Красным морем. Так что от Нила туда был прямой водный путь, и из Амунова города можно было пройти под парусом вплоть до страны Ладана-Пунт, на что и отважились корабли Хадшепсут, женщины, которая некогда была фараоном и даже носила бороду Азириса. Старик делился этими знаниями, ведя, как обычно, мудрую, непринужденную беседу. Иосиф, однако, слушал его невнимательно, не вникая в подвиги Хатшепсут, женщина, чье естество изменилось благодаря ее царскому сану настолько, что у нее выросла борода. Будет ли преувеличением отметить в его истории, что уже тогда мысли его проложили воздушный мост между этими лоснящими солугами с одной стороны и оставшейся дома роднёй, отцом и маленьким Вениамином с другой. Конечно, нет, хотя мышление Иосифы было иного рода, чем наше, хотя оно определялось как бы несколькими мечтательными мотивами, составлявшими музыкальную основу его духовной жизни. Сейчас зазвучал один из них — самого начала тесно связаны с мотивами отрешения и возвышения, мотив продолжения переселения роды. В противовес этому мотиву в музыке мысли Иосифа выделился другой, мотив отцовской неприязни к стране отрешения. И он примирял их, он объединял оба мотива в стройном созвучии, говоря себе, что эти мирные пажити, хоть уже и Египет а все-таки еще не заправской, еще не во всей своей мерзости, что такой Египет мог бы, пожалуй, прийти с по душе Иакову, царю стат, которому дома едва хватало земли. Он глядел на стада, посланные сюда землевладельцами верховьев, ради сочной травы, и живо ощущал, что мотив отрешения нужно сперва щедро дополнить мотивом возвышения. чтобы скоц Сверховьев уступил пастбище земли Госсен другому скоту, иными словами, чтобы мотив переселения оказался на очереди. Он снова все взвесил и еще более утвердился во мнении, что если уж суждено идти на запад, то надо, по крайней мере, стать первым среди тамошних жителей. А покамест он ехал... со своими покупателями, глинистым отлогим, иногда каймленным, чахлыми пальмами берегом благодатного канала, по ровной поверхности которого навстречу им на восток медленно скользила вереница судов с очень высокими парусами на шатких мачтах. Двигаясь этим путем, нельзя было не выйти к Персобду, священному городу, оказавшемуся, когда они наконец достигли его тесно застроенным, обнесенным непомерно высокими стенами и довольно-таки глухим, ибо почти все население города составляли наместник-староста, тайный знаток царских приказов, величаемый на вполне сирийский лад Рабису, со своими чиновниками и стриженные жрецы бога этой округи Собде, носившего прозвище «Победитель Синайцев». Среди остальных жителей — Пестрая азиатская одежда и наречия Амора и Захи были куда распространеннее, чем белая одежда египтян и их язык. В тесных закоулках собду стоял такой сильный запах гвоздики, что приятен он был лишь поначалу, а потом становился несносен. Это была любимая пряность в собду, и ею обильно приправляли всякую жертву, приносимую в храме этого бога. настолько древнего, что даже его собственные жрецы и пророки, носившие на спине рыси шкуры и ходившие с потупленными глазами, не могли с уверенностью сказать, какая у него голова — свиньи или же бегемота. Это был оттесняемый, захиревший и, судя по настроению речам его служителей, довольно-таки озлобленный Бог». Он давно уже не одерживал побед над синайцами. Небольшое всего лишь с изображение Бога стояло в самой глубине его по-старинному топорного храма, дворы и притворы которого были украшены совсем уж топорными сидячими изваяниями, построившего этот храм фараона первобытных времен. Позолоченные, увешанные пестрыми флагами шесты стоявшие в нишах переднего, с воротами и покатыми расписными стенами притвора, тщетно пытались придать обиталищу мало маломальский веселый вид. От казны денег на содержание храма почти не поступало, кладовые сокровищницы, окружавшие главный двор, были пусты, а приношениями Бога Собду мало кто чтил. Разве только египтяне, жившие в самом городе? А уж со стороны к нему никто не приходил на поклон, ибо не было такого общего для всей страны праздника, который стягивал бы в низовье к ветхим стенам Берсобда, охваченную священным пылом толпу. Когда измаильтяне по купеческой своей обязательности положили на стол даяний в приземистом притворе храма несколько букетов цветов, купленных ими в открытом переднем дворе, и начиненную гвоздикой утку, жрецы с блестящими, остриженными наголо головами, длинными ногтями и неизменно полуопущенными веками, тягучи поведали им о горестном положении их древнего бога и его города. Они жаловались на время великой несправедливости, бросившее с возвышением уазы Тегири власти, блеск и превосходство на одну чашу весов, южную, в верхнем течении, тогда как прежде они по справедливости священно отягощали северную чашу низовья страны устьей Ибо в справедливые времена древности, когда блистала столица Мемпи, область Дельты была настоящим истинным Египтом, а верхние земли... включая фивы, причислялись чуть ли не к горемычному куфу и к негритянским странам. Тогда юг был беден образованностью, и духовностью, а также красотой жизни. Именно отсюда, с древнего севера, плодотворно проникли в Верховье эти высокие блага. Здесь истоки знания, цивилизации и благосостояния, И недаром здесь родились самые почтенные и древние боги страны, хотя бы тот же Сопт, владыка Востока, в своем капище великий бог, которого это несправедливое перемещение гирь совсем отодвинуло в тень. О том, что отвечает и что не отвечает духу Египта, берется сегодня судить сосед негритянских стран Фиванская Амун. Настолько уверен он, что имя Египта и его собственное имя значат одно и то же. Совсем недавно, рассказывали грустные служители Собда люди Запада, живущие по соседству с ливийцами, направили коммуну посольства и заявили, что, по их мнению, они и сами ливийцы, а не египтяне, ибо, живя за пределами Дельты, они служат богам, иначе, чем дети Египта, да и вообще ни в чем не походят на тех. Они, например, было передано Амуну, любят говядину и хотят ее есть так же свободно, как и ливийцы, разновидностью которых себя считают. Но Амун ответил им, что о говядине не может быть и речи, ибо Египет — это все земли, оплодотворяемые Нижним и Верхним Нилом, а египтянин — всякий, кто живет по сю сторону города слонов и пьет нильскую воду. Таков был Амунов ответ. И жрецы бога Собду воздели руки с длинными ногтями, чтобы измаильтяне поняли, сколь несправедливо такое решение. Почему же по сю сторону Ябы? и первого порога», — спросили они насмешливо, — «потому что Фивы находятся как раз по сю сторону?» Вот какова щедрость этого бога! Если бы Сопт, их повелитель, владыка Северного Низовья, то есть исконной и настоящей египетской земли, заявил, что египтянами считаются все, кто пьет Нильскую воду, то с его стороны это было бы, конечно, проявлением великодушия и щедрости. Но когда это заявляет Амун, Бог, которого, мягко говоря, подозревает в нубийском происхождении и в том, что он когда-то был Богом горемычного куша, Бог, добывший права исконного владыки народа самовольным отождествлением себя Сатумом Ра, Тогда подобная щедрость мало чего стоит, и уж во всяком случае не имеет ничего общего с великодушием. Одним словом, ревнивая уязвленность пророков Собда, верениями времени и первенством юга, была очевидна. Измаильтяне, и в первую очередь старик, отнеслись к их обиде почтительно, и как люди торговые с ней согласились. Они прибавили к своему приношению еще несколько хлебов и кувшинов пива и вообще оказывали тесненному собду всяческое внимание, покуда не двинулись дальше по направлению к пербастету, до которого было рукой подать.